Вид его отца, воду, был сродни видению вознесение на небеса во время прогулки по окрестным холмам. Обычная вода? — пораженно спросил Джулиан. — Лучшая в своем роде. Ты когда-нибудь замечал, мой мальчик, что вкус воды, добытый из родных источников, гораздо приятнее того, что нам предлагают в бутылках? Я имею в виду фирменную воду, разлитую по бутылкам. С усмешкой добавил он. Эвиан, перье. Ну, ты понимаешь. Он поднес стакан ко рту и сделал хороший глоток. причмокнул языком и повторил просьбу. «Уделишь немного времени старому отцу? Мне хочется посоветоваться с тобой, дружище». Озадаченный и изумленный, произошедший с отцом перемены совершенно необъяснимы ни с какой точки зрения, Джулиан настороженно последовал за ним в гостиную. Там Джереми устроился на своем обычном месте, предварительно развернув в себе второе кресло. Он жестом предложил Джулиану сесть напротив, и его сын неловко опустился в кресло. «А разве ты не заметил заланчем — спросил Джереми. — Чего не заметил? — Воду. — Что же еще? Кроме воды я ничего не пил. — Неужели не заметил? Извини. Видимо, задумался о делах. — Но я очень рад, папа. Ты молодец. — Великолепно. Джереми кивнул, явно довольный собой. Всю прошлую неделю Джулия вынашивал одну идею. И вот результат. Мне надо пройти курс лечения. Я давненько начал подумывать об этом. Ох, даже не помню, с каких пор. Но, по-моему, сейчас самое время. Ты намерен бросить пить? Отказаться от выпивки? Хочешь отказаться от алкоголя? Да, пора и о душе подумать. Я одурманивал себя лет тридцать пять и пришел к убеждению, что стоит попытаться провести следующие 35 в абсолютной трезвости. Отец и раньше делал подобные заявления. Однако, как правило, он делал их в пьяном угаре, либо в состоянии тяжкого похмелья. На сей раз случай был совершенно иной. «Ты хочешь вступить в общество анонимных алкоголиков?» — спросил Джулиан. Филиалы общества имелись в бейкуэлле и Бакстоне, в Мэтлоке и чапл эн лефрит Джулиан звонил во все эти города. справляясь о расписании собраний. Они присылались в Броттон-Мэннер, а потом выбрасывались за ненадобностью. Вот об этом я и хотел с тобой посоветоваться», — сказал Джереми. «Как лучше всего мне навсегда разделаться с этой бесовской привычкой». «И вот что я надумал Джули». Он развернул веером буклеты и разложил их на коленях Джулиана. «Тут рекламируют разные лечебницы, отрезвляющие санатории. Они обеспечивают полный курс лечения в течение месяца, двух или даже трех при необходимости. Там рекомендуется надлежащая диета, тренировки, регулярные сеансы у психиатра. В общем, человек постоянно варится в этом котле. Но это надо пережить для начала». А усвоив азы нового образа жизни, можно пойти в общество анонимных алкоголиков. Загляни в эти буклеты, мой мальчик, и скажи мне, что ты думаешь о моей идее?» Джулиану не надо было никуда заглядывать, чтобы сказать, что он думает. Лечение в частных клиниках стоит бешеных денег. Он сумеет оплатить его только в том случае, если устроится на хорошо оплачиваемую работу, бросив на произвол судьбы Броттон Мэннер и продав своих гончих Иначе говоря, если он пошлет отца в такую лечебницу... что может поставить крест на мечтах о возвращении родового поместья к жизни. Джереми с надеждой следил за ним. Я знаю, мой мальчик, что на сей раз смогу справиться. Я совершенно уверен. Но ты же понимаешь, как это бывает. Для начала нужна небольшая помощь. Я одолею это дьявольское искушение, вытравив его из себя до капли. — А ты не думаешь, что тебе будет достаточно помощи анонимных алкоголиков? — спросил Джулиан. «Ведь понимаешь, папа, чтобы отправить себя в такую клинику?» «Конечно, мне очень этого хочется. И я могу выяснить условия нашей страховки, но я все же полагаю, что они не захотят платить».